Часть вторая. Надеяться. Глава десятая. Кале. Июль 2016 года. Даже рискуя вывалиться, высунувшись в окно их новой квартиры на четвертом этаже, Бастиен не мог увидеть прибрежную полосу или хотя бы голубоватый горизонт. Похоронить себя в Кале и не иметь даже вида на море — игра не стоит свеч, сделала вывод его четырнадцатилетняя дочь. Они переехали три дня назад, и посреди гостиной все еще высились картонные коробки с вещами, которым предстояло постепенно распространиться по комнатам. Звук разбившегося стакана вывел Бастиена из задумчивости, и он пошел на шум. Прислонившись спиной к дверному косяку в кухне, он посмотрел на жену. «Все в порядке, Монон?» «Да, это я специально», — улыбаясь, призналась она. В рубашке, расстегнутой на одну лишнюю пуговку, словно собиралась выйти из дому, она вооружилась совком и веником, повязала короткие волосы красным платком и объяснила свой поступок. «Говорят, это к счастью, когда переезжаешь». Бастиен взглянул на разноцветные осколки на полу. «А может, надо было разбить обычный, а не цветной?» Его замечание на мгновение озадачило Монон. «Ну что же, значит, я просто грохнула стакан». Разочарованно согласилась она, Выбросила цветные стеклышки в мусорное ведро и заглянула в холодильник. «Хорошо бы ты сходил на охоту. У нас на вечер вообще ничего нет». Бастиен пренебрег повешенной на дверную ручку табличкой «Вход воспрещен». Дочь лежала на кровати, уткнувшись в планшет, и не обратила на него никакого внимания. Добрую часть комнаты занимала груды коробок, помеченных ее именем, которые она ненавидела, как и собственное отрочество. «Жат!» «Не хочешь разобрать свои вещи?» «Предпочитаю пока подождать. Вдруг вы измените свое решение?» Для порядка Бастиан нахмурился. «Только не шути так с матерью, ладно?» «И вставай. Пойдем в магазин». «Пять минут. Только твитну всему миру о своем отчаянии». «Имей в виду, через десять секунд я вытащу из первой попавшейся коробки первую попавшуюся вещь и выкину ее. Надевай куртку». «Флик паршивый. Паршивая девчонка». Они свернули с Королевской улицы и направились в сторону покрытой однообразной серой плиткой оружейной площади, на которой возвышалась статуя Читы де Голь. Несколько почти безлюдных кафешек, один работающий магазин на три с опущенными в разгар дня жалюзи до да группы английских туристов — вот и все признаки человеческой жизнедеятельности. Бастиену внезапно потребовалось больше, захотелось чего-то прекрасного, чтобы успокоиться относительно их будущей жизни в этом городе. «Может, пройдемся немножко до пляжа?» «А разве нам не велено наполнить холодильник? Почему ты нам это навязываешь?» «Потому что я твой отец. Потому что мне хочется прогуляться с тобой. И даже если ты не можешь сказать ничего интересного, мне и этого будет довольно. Ты хоть понимаешь, как сильно я тебя люблю?» Движением, выражающим согласие, Жад схватил Абастьяна за руку. Они покинули площадь, и через каких-нибудь двадцать метров уже шли вдоль каменных доков, покрытых пятнами зеленых водорослей, и мимо причалов, принимающих грузовые суда, которые своей неповоротливостью напоминали металлических китов. Калле — портовый город. Хотя Бастьян знал это, окружающее грязище заставило его на мгновение взгрустнуть, что не ускользнуло от внимания жад и дало ей повод не слишком обольщаться. Чтобы спасти впечатление от первой прогулки, должно было случиться чудо, и оно явилось. на деревянные лошадке с сахарной ватой. «Э, пап, я что, обрежу?» Из ниоткуда между доками и парковкой внезапно возникла самая нелепая и неожиданная сельская ярмарка. Киоск со сластями и десяток работающих каруселей с музыкой, крикливыми красками и яркими лампочками. Но совершенно пустые аллеи и отсутствие радостных детских возгласов придавали ей несколько тревожный вид, как если бы в каком-нибудь городке Призраки ежедневно устраивалась развеселая пирушка, на которую никто никогда не приходил. Из кабины управления, увенчанной головой тигра, из папье-маше, раздался еле различимый в грохоте музыки отчаянный голос диджея. «Давай, — Давай-давай! Вертимся, крутимся! Праздник! Бастиен с некоторой досадой взглянул на дочь. — Пляж? Пляж! Они пересекли примыкающую к пустынному лонопарку автостоянку, прошли еще несколько метров и оказались на одном из пляжей Кале. Пахнущий йодом воздух, крики чаек, такие непривычные для городского жителя, песок повсюду, насколько хватало глаз, и ощущение солнечного тепла на коже. Это был в точности тот вид с почтовой открытки, который искал Бастиен. Жад внимательно посмотрела на море, потом перевела взгляд на ярмарку, И, наконец, на отца. «Тебя ничего не смущает?» «У меня уже есть небольшой список». «Нет, я имею в виду вот что. Твое полицейское чутье тебе ничего не подсказывает? Тебе не кажется, что мы находимся в декорациях фильма? Есть все, абсолютно все, кроме людей. Никчемная автостоянка, которая могла бы вместить не меньше тысячи машин, безлюдный парк и пустой пляж в самый разгар июля». Представь, какие зимы нам предстоит провести здесь. Твою мать, но что мы здесь забыли?» Бастиен в замешательстве пробормотал. «Не говори, твою мать». Затем он мысленно постановил, что их прогулка потерпела фиаско и вернулся к первоначальному заданию — добыть в супермаркете пропитание в вакуумной упаковке. «Надо вернуться на Королевскую улицу, пересечь оружейную площадь по направлению к исторической кланче» Гигантская сторожевой башня с четырьмя часовыми циферблатами, охраняемыми флюгером в виде дракона. По пути они продолжили разговор. «С тех пор, как мы здесь, у тебя постоянный обеспокоенный вид. Это из-за новой работы?» — спросила Жат. «Нового места службы, а не новой работы. И я прекрасно справлюсь. А мама? Я надеюсь, здесь все наладится. Надо просто быть к ней повнимательней и стараться мыслить позитивно». Где-то вдалеке Бастиен различил слабый, но постоянный сигнал тревоги. «Типа, когда она пытается осветить дом разбитым стаканом, не говорить ей, что он неправильного цвета?» «Увы, я сообразил уже после того, как сказал». Инстинктивно он схватил дочь за руку. Проходя мимо парка Ришелье, Бастиен понял, что звук был не только непрерывным, но и все более громким, и что он с дочерью идет прямо на него, хотя угроза еще не видна. Бастиен резко остановился, буквально прощупал взглядом окрестности и, непроизвольно, стараясь защитить, заслонил дочь своим телом. «Папа!» В начале улицы, судя по разносу двигателя, на предельной скорости появился грязный красный автомобиль с разбитым ветровым стеклом и уже сильно вмятыми боками. Колеса на какой-то момент утратили контакт с асфальтом, Затем машина вновь обрела устойчивость, набрала скорость, чрезмерную для того, чтобы выполнить круговое движение, и пересекла перекресток прямо по центру. Тут, ударившись о бордюр, она буквально взлетела и приземлилась точно в автобусную остановку, которая развалилась на куски, словно расстрелянный из винтовки арбуз. Гудок, вероятно, вследствие короткого замыкания, продолжал завывать, а потом постепенно заглох. перейдя от пронзительного завывания сперва к низкому, а потом и к полному молчанию. Оторвавшись от металлической арматуры, последний кусок стекла упал на тротуар, и этот звук, как выстрел стартового пистолета, привел Бастиена в режим флик. «Стой на месте и звони пожарным», — приказал он жад. Из окон высунулись любопытствующие, а на улице первые зеваки уже снимали происшествие на телефоны, бастену с третьей попытки удалось открыть левую переднюю дверцу, и он обнаружил за рулем повисшего на ремне безопасности бездыханного молодого человека с распухшим лицом и в залитой кровью рубашке. бастен высвободил его, просунул руки ему под мышки, выточил из автомобиля и уложил на землю. Веки парня поднялись, но глаза, не способные сосредоточиться на чем-либо, бессмысленно вращались. бастен приподнял полу его рубашки, и увидел довольно глубокий боковой порез, не меньше десяти сантиметров длиной. Ему случалось видеть ножевые ранения, и в данном случае это было именно оно. бастьян снял с парня куртку, свернул ее комом и положил на рану, придавив сверху коленом, чтобы руки оставались свободными. Предполагая наличие других ран, он не стал терять времени и рывком, так что разлетелись оторванные пуговицы, дернул в стороны пол рубашки, обнажив безволосую грудь молодого человека. Открывшееся ему зрелище вызвало у Бастиена противоречивые чувства. Отсутствие других ран успокоило его относительно жизненного прогноза жертвы, но вытатуированная на всей правой стороне груди свастика глубоко оскорбила его. Услышав приближающиеся сирены пожарных, он приподнял ноги раненого, чтобы уменьшить приток крови, и продолжал сдерживать кровотечение, все так же давя коленом на рану. «Ты выпутаешься. Не знаю, хорошо ли это, но ты выпутаешься». Бастьен поднял глаза и встретился со взглядом дочери, которая подошла к нему, несмотря на его приказание Девушка смотрела на отца, на его покрытые кровью руки, которые удерживали парня между жизнью и смертью. «Чертова первая прогулка!» Офицер пожарных проверил полицейское удостоверение бастена который устроился на лужаге транспортной развязки и, махнув рукой, указал на него какому-то флику. Тот подошел и поприветствовал бастена почти позабавленной сложившейся ситуацией. «Лейтенант Миллер? Людовик Пассаро, командир бригады по борьбе с преступностью города Кале. Вам не терпится приступить к служебным обязанностям?» «Я начинаю только завтра». — Судя по тому, что я вижу, вы идете с опережением на день. Вам известно, кого вы спасли? — Какого-то кретина со свастикой. — Все гораздо сложнее. Бастиен попросил разрешения уйти. Рядом стояло жад, скорее заинтересованная, нежели шокированная увиденным. — Если вас не затруднит, вы расскажете мне все завтра в конторе. Я бы хотел отвезти дочь домой. — Разумеется, это может подождать. Пассаро отступил в сторону. и мужчины на прощание обменялись рукопожатием.